Глава тридцать шестая «Почему эту реку называют живой?» Поинтересовалась Ирен, когда мы подошли к уступу, спустившись с которого, можно было прямиком попасть в довольно быстрый поток воды ярко-зеленого цвета. «Сейчас!» — усмехнулась Калантриэль, и буквально в следующий миг в ее руках появился небольшой кусок мяса, которое она сразу же швырнула в воду. Ого, воскликнула Ирен, когда на мясо, не успевшее долететь до воды из реки, выпрыгнуло сразу несколько рыбин, и одна из них вцепилась в кусок, уточив его под воду. Эта вода просто кишит монстрами, от того и живая река, пыхнула Калантриэль. Понятно, скептически произнесла Лия, с недоверием глядя на гладь воды. И как мы будем её пересекать? «Да просто, на лодке», — пожала плечами Калантриэль. «А крупные твари тут есть?» — спросила Ирен. «А те, что выпрыгнули оттуда, были недостаточно крупными?» — ответила ей Лия. «Не нравится мне эта идея». «Струсила?» — усмехнулась Ирен, смирив подругу уничтожающим взглядом. «Нет, просто не хочу зазря подвергать свою жизнь риску», — хмыкнула Лия. «Ну да, струсила», — продолжила подначивать ее Ирен. «И...» «Хватит», — холодно произнес я и посмотрел на нее таким взглядом, что продолжать подтрунивать над подругой у нее явно отбило все желание. «Я так понимаю, это не обычные лодки? Ну или есть какие-то меры предосторожности?» — уточнил Укаландриэль. «Да нет, вполне обычные». Просто прежде чем будем пересекать живую реку, придётся поохотиться, ответила Эльфийка. Ладно, давайте спускаться, добавила она, и в её руках появилась верёвка. Ты сказала, что придётся поохотиться, произнесла Сумира, когда наш отряд спустился с выступа и оказался на берегу. Зачем? Думаю, чтобы кинуть тело в воду и пока на них отвлекаются, пересечь реку, предположил я. Верно, все так и делают, ответила Калантриэль. Э-э, но ведь стопроцентной гарантии, что нас не станут атаковать, нет? уточнила Лия. Эльфийка рассмеялась. Фраз, разумеется, нет. Ты бы не забывала, где мы находимся. Это биом «Здесь опасности могут подстерегать тебя на каждом шагу. Я даже не уверена, что мы и сейчас-то в безопасности. В живой реке водятся монстры, которые могут вылезать на сушу», произнесла Калантриэль, и будто бы в подтверждение ее слов на поверхности показалась голова какой-то твари. Калантриэль немедленно вскинула лук, и послышался звук спущенной тетивы. А буквально через секунду стрела торчала уже в одном глазу монстра. Издав странный бурлящий звук, он просто погрузился под воду. "Один из таких, кстати", кивнула Анна в сторону, где пару секунд назад была голова монстра. "Очень противная тварь". "Не нравится мне эта река", с подозрением глядя на воду, произнесла Лия. "Ты ещё не видела, что будет дальше?" Спокойно ответила Калантриэль. Вот когда дойдём до смрадных болот, тогда я посмотрю на тебя. А что насчёт живой реки? В общем, это так, лёгкая разминка, можно сказать, добавила она и огляделась по сторонам. Эмит, могу я тебя кое о чём попросить? Без проблем, ответил я и, призвав из демонического арсенала обруч, отдал его ей. Калантриэль хмыкнула и взяла предмет. "Я сейчас". Ловко забравшись обратно на уступ, она снова огляделась по сторонам. "Я быстро", крикнула она сверху и куда-то исчезла. Появилась Калантриэль спустя несколько минут, таща за собой несколько тушек странных монстров, напоминающих енотов, с довольно популярным в биоме окрасом шерсти зелёным. А где мы найдём лодку? Тем временем поинтересовалась Ирен, вопрос который звучал довольно логично, ибо на берегу я их точно не видел. Пройдёмся вдоль реки, и обязательно найдём, уверенно ответила Калантриэль. Туда, указала она в сторону. Держи. Эта штука мне очень помогла, добавила она, отдавая мне обруч, который я окрестил Вороны. Давай помогу. предложил я ей, намеряясь взять тушки монстров. Благодарю, ответила она, и вскоре уже я волок их за собой. Интересно, какое свойство можно получить с убиф этих енотов, подумал я, глядя на тушки полосатых животных. Но ну, о тем временем, пока я размышлял насчёт фауны этого биома и его обитателей, мы действительно нашли лодку. Все точно не поместимся. произнесла Эрен с недоверием, глядя на деревянную посудину. «И вообще, откуда она здесь?» «Все просто. Все преодолевают живую реку таким способом», ответила ей Калантриэль. «А почему не построить мост?» поинтересовалась Лия. «Ха-ха-ха! Ты думаешь, в биоме есть альтруисты, способные на это?» усмехнулась Калантриэль. Я знаю, что около пары десятков километров вон в ту сторону есть замок гильдии, которая называется Исследователи Войла. Он располагается на берегу реки, и у них действительно есть мост. Вот только они даже за деньги никого по нему не пропускают. Запомните, в биоме каждый сам за себя. Она обвела нас взглядом. И ещё нужно кое-что проверить. Эмет перевернул лодку. Попросила Калантри Эльмина, и я, взявшись за борт, перевернул посудину. Так и знала, снова усмехнулась она. Подстава. Ты о чём? спросил Илья. Вот, смотри. Калантри указала на одну из дощечек пальцем, после чего откнула им в неё, и доска просто вылетела. Так часто делают, пояснила Анна. Чем меньше народу там, кивнула на противоположную сторону. Тем дороже всё, что можно найти в биоме. Всё просто. Эммет, сможешь починить? спросила она, указывая на лодку. Я усмехнулся про себя. Знала бы она, кому задаёт подобные вопросы. Да, без проблем. Отлично. А мы тогда пока займёмся обедом, сказала Калантриль. и, взяв с собой девушек, кроме Ирен, которая осталась, ушла заниматься нашей трапезой. «Хочешь узнать, что за обруч?» — спросил я Ирен. «Да. Я еще хотела спросить насчет Даги». «Он увеличивает дальность зрения», — ответил я. «Над Дагой пока не работал, но я помню, так что не переживай, хорошо?» «Ладно», — улыбнулась она. «Тебе помочь?» «Нет, лучше помоги остальным. Я тут быстро справлюсь. К тому же ты вкуснее всех готовишь». Ответил я, и улыбка на ее лице стала еще шире. Ну а я начал чинить лодку. «Я поеду только с Эмметом», — произнесла Лия, скрестив руки на груди. «Я тоже», — сказала Ирен и смирила подругу и остальных недовольным взглядом. Каландриэль тяжело вздохнула. Поехали со мной, сказала она с умирием и так и внула. Я привезу верёвку, и как только мы окажемся на другой стороне, тащите лодку обратно и переправляйтесь сами. Всё, мы поплыли, произнесла эльфийка, избравшую вуалью в, в починенную мною посудину, с помощью вёсел, спрятанных в густых зарослях, поплыла через живую реку. Надеюсь, с ними всё будет в порядке. Хотя, зная мое везение, Каландриэль с Сумирой как раз должны переправиться нормально, а вот я с девчонками. Я отогнал от себя эти мысли. Благо в этот раз не повезло не мне, а девушкам в лодке. «Эммет, что это?» — спросила Лия, указывая на странную волну, приближающуюся к лодке с правой стороны. Призываю из великого демонического арсенала обруч и надеваю его на голову. Безна выругался про себя, увидев только гребень, принадлежащий явно какому-то монстру, который был покрыт костными наростами. Я перевёл взгляд на лодку и увидел обеспокоенное лицо Калантриэль, которая благодаря своему зрению тоже видела приближающуюся к ней сумеревую угрозу. Сделав глубокий вдох, я призвал из арсенала ледяную погибель. Элия, если что, подстрахуй духом, сказал ей и, подбежав к воде, использовал ледяное дыхание, делая тем самым себе дорожку, оказавшись у края которой, мне пришлось снова всё повторить. Тем временем тварь, кем бы она ни являлась, всё ближе и ближе подбиралась к лодке, и, судя по всему, стрелы, которые Калантри лед одну за одной выпускала в сторону монстра, не особо-то и были эффективны. Я уже был практически рядом, когда монстр наконец показался. Речной убийца, прокричала Калантриэль, и в этот раз уже пальнула в огромную рыбину какой-то особой стрелой, которая, попав в зубастую морду твари, взорвалась, выпустив ярко-красное облако. А затем его атаковала Сумира. Ничего себе. Удивлённо воскликнул про себя, когда она, едва заметной тенью, оказалась в воздухе, а затем рухнула вниз на монстра, да так, что тот невольно ушёл под воду от такого сильного удара. От чего она там вообще оттолкнулась, чтобы проделать подобное? "Сюда!" крикнул я Сумире и подставил руки. "Сейчас будет не очень приятно". Сразу понял я последствия. И был у меня чуть сустава не провалился, когда она приземлилась мне на руки и, оттолкнувшись от них, прыгнула обратно в лодку, которая тоже едва выдержала и чуть было не пошла ко дну. Я же в свою очередь использовал ещё одно ледяное дыхание, дабы оказаться рядом с девушками. "Что это за твари?" спросил я, когда монстр скрылся под воду. "Речной убийца", ответила Калантриль. Не думала, что нам придётся с ним сражаться, произнесла она, а потом перевела взгляд на меня. Хотя, знаешь, ничего удивительного, добавила она, оглядываясь по сторонам. Может, он свалил? спросила Сумира. Я всё же ранила его этим, она кивнула на некротический тисак. Не думаю. Просто он выжидает время для новой атаки. ответила Калантриэль, всматриваясь в воду, а затем вдруг закричала. «Все на лёд!» Успеваю достать из демонического арсенала двуручный клинок, а буквально в следующее мгновение лодка, в которой уже не было ни Калантриэль, ни Сумиры, оказывается в пасти огромной рыбы, в тело которой тут же вонзается оружие духа Лии. Я недовольно цокнул языком, Ибо с расстояния, на котором я находился, дотянуться до монстра не представлялось возможным. Снова меняю оружие на ледяную погибель и использую ледяное дыхание о вречного убийцу, который ещё не успел полностью уйти под воду. Он ненадолго замораживается, но лёд лопается, и монстр снова уходит под воду. Приготовились? Послышался голос Каландриэль, а буквально в следующее мгновение ледяная дорожка с треском взрывается, и на поверхности снова показывается огромная зубастая пасть монстра. «Шанс!» Использую зверскую силу и ринувшись к речному убийце, вонзаю в него клинок по самую рукоять, а затем с силой надавливаю на него в сторону. «Осторожно!» Рядом со мной возникает сумира и отрубает одну из щупалец, которая вдруг появилась из воды. Пиная ногой монстра, чтобы освободить клинок, а в следующее мгновение ощущаю, что мои ноги что-то обхватывает. Бесно. Успеваю выругаться про себя, прежде чем неведомая сила дёргает меня в сторону, и я, пролетев несколько метров, оказываюсь в воде. Меняю клинок на щит и ледяную погибель. Прежде чем стремительно приближающиеся к мне зубастая пасть монстра успевают схватить меня, но прежде чем оказаться в ней, я сквозь воду замечаю яркую вспышку, и на моём лице появляется улыбка. Ох, не сдоbrowат тебя, твари.